Глава 11. О мальчике. Мальчик проснулся в 8:55, когда электричка уже въехала в пригород. Огляделся по сторонам, вагон был полупуст. Мальчик сидел на стороне города и поэтому в окно видел старые дома построенные сотню лет назад вдоль моря. Многие из них стали административными зданиями, но большинство принадлежали жителям Махачкалы. Некоторое время он просто смотрел в окно, увидел детей, играющих на балконе, двух милиционеров, которые курили позади здания, огороженного высокой бетонной стеной с колючей проволокой. Электричка начала замедляться, Мальчик хотел уже отвести от окна взгляд, но вдруг увидел девушку, стоящую прямо у железной дороги на небольшой земляной возвышенности. Она провожала взглядом каждый вагон и выглядела грустной. Встретившись с ней взглядом, мальчик вынул руку из кармана куртки и помахал ей. Девушка вроде бы собиралась ответить тем же, но вагон проехал дальше, и мальчик так и не узнал помахала она ему или нет. Увидев засохшую кровь на руке, он быстро спрятал ее обратно, посмотрел перед собой и встретился глазами с мужчиной лет пятидесяти с лысой макушкой, окруженной волосами со всех сторон, будто остров. Тот с легким подозрением окинул мальчика взглядом и вернулся к газете. Рука мальчика онемела, ведь он прятал ее всю ночь, держа в одном положении. Электричка, подъезжая к вокзалу, начала со свистом тормозить. Он первым встал у выхода. На всякий случай оглядел перрон во всю его длину, ведь те, кто гнался за ним, могли догадаться, что он сел на ночную электричку до Махачкалы. Но снаружи было пусто. Точнее, на перроне не было ни полицейских, ни подозрительного вида мужчин, которые вполне могли дожидаться его тут. Зато была елка среднего размера с разноцветными безделушками, висевшими на ветвях. Увидев ее, мальчик вспомнил, как ненавидит Новый год.